Глава пятнадцатая. На полу, рядом с дверью. Может, конечно, эту вещь вяло попытались спрятать, но она явно не на своем месте в жутком запущенном доме мистера Фостера. Розовый рюкзачок. Я узнаю марку. У некоторых девочек в моей школе есть такие, с большим логотипом в виде красного сердечка спереди. Откуда, скажите на милость, у мистера Фостера девичий розовый рюкзак? На секунду замираю на месте, уставившись на него. Я не знаю, что это означает наличие в доме рюкзака, но у меня плохое предчувствие. Очень плохое. Словно я заглянул в пропасть и теперь пытаюсь понять, что там увидел. Мысли разбегаются в голове. Ясно одно. Это плохо. Очень плохо. И есть кое-что еще. До сих пор я воспринимал происходящее как своего рода игру, или один из своих научных экспериментов. Важный, конечно, но не совсем реальный. Теперь всё изменилось. И я понимаю, что мистер Фостер правда может вернуться в любой момент. Правда может подкрасться сзади и схватить меня. Взрослый мужчина, вдвое крупнее одиннадцатилетки. Соседей рядом нет, и никто не увидит, как он затаскивает меня внутрь. Надо убираться отсюда. Прямо сейчас как можно быстрее. Поэтому я больше не пытаюсь проникнуть в дом. Вместо этого делаю то, ради чего и приехал. Видите ли, я же не планировал торчать тут бесконечно, ведя слежку. Я понимал, что у меня будет в лучшем случае пара часов, и шансы, что за это время произойдет нечто важное крайне малы. Следить нужно долго, но это не проблема. Для того и существуют технологии. Я рассчитывал, что возле дома будут деревья или кусты. Но лодка гораздо лучше. Она не бросается в глаза и стоит рядом с домом, так что в объектив попадёт всё, что будет там происходить. Она даже укрыта от дождя, что очень хорошо. Я имею в виду, моя камера, конечно, водонепроницаемая, но иногда дождь попадает на объектив, и потом ничего не видно. С помощью зажимов я фиксирую камеру на корме лодки объективом к дому. Камера у меня очень хорошая, новейшей модели. Denver WCT-3004 Wild Life. Она реагирует на движение. И когда я ее покупал, в интернете на эту модель было уже 258 четырех и пятизвездочных отзывов. Были, конечно, и отзывы с одной звездой, в основном от людей, которые не разобрались, как правильно ее устанавливать. Но меня они не смутили, потому что я прекрасно умею устанавливать камеры. У меня большой опыт. Камера дорогая. И я потратил на неё большую часть денег, заработанных на настройки Wi-Fi. Но оно того стоило. У Denver WCT-3004 есть возможность инфракрасной ночной съёмки. Это означает, что даже если мистер Фостер прокрадётся домой под покровом ночи, я всё равно увижу его. Убедившись, что камера надёжно установлена и включена, я медленно отступаю, следя за тем, чтобы ничего не выдавало моего недавнего присутствия. Иду туда, где оставил свой велосипед. Оглядываюсь по сторонам на случай, если мистер Фостер где-нибудь спрятался, но его нет. Как только я отъезжаю, мне становится значительно легче. На самом деле я чувствую себя просто отлично. Теперь хоть кто-то делает что-то конструктивное, чтобы отыскать бедняжку Оливию Каррен. И у меня возникает то знакомое чувство, которое всегда появляется, когда я устанавливаю камеру. Мне хочется скорее посмотреть, что она запишет.